Глава 7. Развитие. За то время, что я играл с англичанами, они меня считали китайцем. Я не спешил их разубеждать. Случилось еще одно вторжение. Предложение принять участие на этот раз я принял. Было интересно посмотреть, как земляне закрывают чужаков. Внимание. Глобальное сообщение. ваш мир произошло вторжение. Внимание, вам доступна опция перемещения в точку глобального события. Переместить. Жму согласие и оказываюсь посреди леса. Деревья-великаны создают абсолютную тень кронами, но не скрывают просмотр на много метров вперёд. И где-то вдалеке светится столб портала. надо приборахлица. Вокруг начали появляться другие игроки, поэтому запомнив в координаты Я на полной скорости рванул в обратную от портала сторону, используя прыжок и ускорение дубля, я быстро удалялся от будущего места напряженности. В ближайшем населенном пункте уже тоже было не протолкнуться от пребывающих игроков. Часть из них уже блокировала телепорт, так что скоро сюда будет не попасть, и выбираться придется через смерть. В аукционном доме своей ячейки заказал доставку мечей и медальона, а свое текущее снаряжение наоборот скинул. Мои парные мечи, благодаря свойству пробивания брони, идеальный инструмент для уничтожения зафиксированных целей. Не представляю себе бой, в который можно идеально попасть в одно и то же место, если противник двигается. Но если механика портала будет идентична тому, в котором я уже был, то моя цель двигаться не будет. И я смогу повторить уже проделанный трюк. Такой же эффект пробивания брони на новый меч добыть не получится. Меня просто не пустило в данж. Мысли, как это обойти в будущем, уже есть. Но пока попробую справиться этими ковырялками. На этот раз помощь от союзников принимать не буду, чтобы не светить свой текущий ник. Более того, не зря же я брал грим. Колдуй в интерфейсе, и всё моё лицо становится чёрным. Поверх коряво рисую белыми линиями череп. Тут же на Уксоне беру самую дешёвую, но с килой ёмкую броню, чтобы хоть как-то противостоять площадному урону от монстра, если он будет. Эх, жалко сейчас нет времени перекрасить броню тоже в чёрный цвет для полноты образа. Ну и эликсиры на всё, что можно. Бафать придётся уже себя самому. Хоть какие-то проценты в плюс. Повесил во второй поток свой слабенький щит. Пусть будет. Теперь можно двигать навстречу смерти. На месте прорыва от деревьев не осталось и следа. Теперь столб прорыва виднелся за несколько километров, а рядом с ним росла башня, над которой замерло чёрное облачко, из которого валил натуральный ливень. Башня уже достигла 50 метров и продолжала подниматься. Вокруг плотным кольцом стояли маги, благодаря которым происходило непонятное действо. Зачем они все это делают, пока не ясно, но в прошлый раз у них получилось. Передо мной же сейчас стоял выбор: посмотреть, как наши закрывают проход, или попробовать его закрыть самостоятельно. Естественно, плюсы второго варианта перевешивали праздное любопытство первого. Вокруг башни и портала образовалось небольшое сборище игроков, которые просто стояли и переговаривались. Выглядело это странно, как будто они просто зрители. К моему безграничному удивлению, так оно и оказалось. Как на концерте игроков отрезало от места действия кольцо отцепления из высокоуровневых игроков. Давай смотреть на сам процесс. Народ, а чего это здесь происходит? поинтересовался я, присоединившись к наблюдающему. Наши сейчас будут нагибать чужих. Соход и поделился впереди стоящий. Это и ебашни что ли? не стал я скрывать своего сомнения. Ага, самому интересно. Как только инфа появилась о месте вторжения, сразу прыгнул сюда. Друган затормозил на пяток минут, я уже не успел прокачить через кордон. Лошара, довольно похвастался игрок. Круто. Бочком-бочком я стал продвигаться к тому краю толпы, который ближе всего к порталу. Концентрация игроков в заграждении тут была максимальной, но мне с ними и не сражаться. С этого места нужно преодолеть каким-то образом порядка 100 метров, чтобы не завалили свои. Но скорее могло бы получиться, но мне не хватит выносливости на такое количество прыжков. Тут вкладывай не вкладывай очки характеристик, а он 10%, хоть ты тресни. Зато у меня может получиться добраться с промежуточным пунктом, в котором я заправлюсь магическим допингом и восстановлю шкалу выносливости. Такой промежуточной точкой очень удачно служила строящаяся башня. До неё на глаз было около восьми прыжков, и уже от башни до портала столько же. То есть и крюк я делаю Зато всё-таки добираюсь до нужного места. Ху. Выдохнул я, собираясь готовить рывку. Поехали. На предмаксимальном ускорении добираюсь до магов и башни с той стороны, которая не просматривается, пока на меня никто не обращает внимания, опрокидывая в себя один за другим бутырьки, восстанавливая выносливость. Теперь самый опасный отрезок, на который я трачу ускорение уже на максимуме. На такой скорости сложно понять, отреагировал на меня кто-то или нет, но заметили-то точно. Впрочем, уже неважно. Проскочив и мимо своих, и мимо чужаков, меня поглотила стена света. Как и в прошлый раз, оказываюсь в квадрате света с оконами выходов на разные планеты, ожидая отката ускорения и выхожу на другую сторону. Обнаружен модификатор меча Мастера Фарда. Активировать? Естественно, соглашаюсь. Ленковое оружие плюс +30%. Игровой мир другой планеты встретил ровной гладью озера, на берегу которого было приковано чудовище. Мэнамо Голубог. 603 уровень. Это было что-то динозавроподобное, как будто огромную ящерицу скрестили с акулой. Не дожидаясь, пока в меня полетят стрелы и заклинания, от имеющейся на этот растраже, сразу активирую 14-кратное ускорение. Десяти секунд мне должно хватить. Прыжок на монстра. 9, 8, 7. Удар -1 и 30% брони. 6, 5. Тщательно прицеливаюсь. Удар Минус -60% брони. 5 4 Удар Минус -90. 3 2 Удар. 110 рубящий урон мечей с учётом мастерского уровня. 713 простой удар мечом. 802 со всеми моими небольшими бафами. 24180 за одиночку 5. Ух, вот это прибавка за счёт разницы в уровнях. 120901 с учётом медальона. 157.171 благодаря модификатору и моему достижению пионер. 165.030 вместе с сержантской прибавкой и, естественно, усиление кровавой луны за 10.000 убийств. 1.650.305 урон садового меча. А с двух 3.300.610. Один. На берегу озера стояли две фигуры. Воин возвышающийся на добрые два метра, закованный в цельную металлическую броню, и ребёнок в простой тканевой одежде. Если воин вполне вписывался в обстановку озера, из которого периодически выползают пятиметровые монстры, то ребёнок совершенно выбивался из неё. На вид лет 12, с наивным лицом, ему больше бы подошла детская игровая локация с безобидными ботами, чем озеро ужасов и статыичное войско, окружающее его. Ты предвидела это, Ноль». обратился воин с мизотового уровня к ребёнку. Но нам всё ещё непонятно, как он это делает, отозвался мальчик. «Или она?» — ни к чему прокомментировал воин. Один из охранников зарегистрировал активацию дубля скорости. Ах, сокнул мальчик, покачав головой. Дубль. Ты свой-то насколько уровень поднял со всеми доступными тебе ресурсами, спросил он, не скрывая сарказма. Не насколько? Глухо отозвался собеседник, тут же вспылив Эти только что подключённые дикие планеты. Игрокам раздают достижения даже за то, что они самостоятельно подтирают себе задницу. Ты преувеличиваешь, глава. Успокойся. Мальчик состроил недовольную рожицу на вспышку собеседника. Прости, ноль. какую искать следующую жертву? Воин моментально перешёл на деловой тон. Жертву, задумался ребёнок. Земляне снова строили водонапорную башню. Думаешь, что смогут утопить, как и в прошлый раз? Надо им отдать должное, Простое и изящное решение, хоть и не сработавшее бы с монстром мафии Но они этого не знали, в отличие от нашего неуловимого убийцы, который, судя по всему, сам по себе непонятно только, зачем он вмешивается. Быстрый набор уровней, предположил воин. Ты представляешь себе кого-то низкоуровневого, с одного удара убившего манама? «Нет, ноль, не представляю, покачал головой воин, скрипя кожаным подоспешником. Возможно, у него тоже есть квест, или не хочет терять контроль над территорией. Возможно, кивнул мальчик. Поэтому следующая жертва может быть любой. Теперь это отходит на второй план. Пусть усилит работу информаторы и агенты на планете Поиски в реальности нашего гостя. Вот новое основное направление. Игровыми средствами мы пока ничего не сможем сделать. И Эту задачу я беру на себя. Что, кстати, осталось после амфибии? Мусор, амулет невидимости до пятисотого уровня. Всё равно уничтожьнешь. Как скажешь, ноль. Воин поклонился ребёнку, на месте которого уже никого не было. Смерть. Да. Мой радостный гик раздался уже в загрузочной области. Для наблюдателей 10 субъективных секунд ускорения пролетели в 14 раз быстрее и заняли меньше секунды. Но вывалившись из ускорения, я буквально испарился под совокупной мощностью брошенных в меня заклинаний. Жалко лут не смог забрать, но всё равно, как же приятно. Адреналин накатил с запозданием. Я сейчас нарезал круги в пустоте, ожидая, пока пройдёт время до возрождения. Три миллиона. Я выдал три миллиона урона. У меня не укладывалась эта цифра в голове. Это, конечно, идеальные тепличные условия, которые невозможно повторить в реальном столкновении. Но кварк побери. Три миллиона. Выжить в этой вылазке я и не рассчитывал. В принципе, от возрождения я не ждал никаких сюрпризов. Но и ожидаемый результат должен быть очень приятный. Выберите место возрождения. Текущий мир. мир доступного модификатора. Естественно, выбираю мир модификатора. Я оказываюсь в родном земном прошлом. С предвкушением открываю логи и читаю. Коэффициент получения опыта и награды увеличен. Дубль достиг 260 уровня. Вы принесли в жертву Красной Луне полубога. Вам доступно событие Пришествие. Принесино жертв полубогов 3 из 10. Неплохо, неплохо. Проговорил я спокойно, потому что внутри меня распирало от удовольствия. Самое главное, что у меня получилось, и шанс закрыть следующий прорыв очень велик. А с полученной продолжительностью ускорения я смогу забрать и лут. «Фух», — глубоко выдохнул я, чтобы успокоиться. Ух, надо пройтись. До конца игровой сессии просто гулял по городу, способность здраво рассуждать пока ко мне не вернулась. Эмоции все равно брали вверх. Благо в реальности у меня была Лена, на которой я выплеснул весь свой позитив. В игру вошёл уже успокоившимся и адекватным и направился в бар, где мы с ребятами условились встречаться. Это было некрасиво, бро. Первым появился гном. Мы полдня тебя прождали. Спокойно, сейчас остальные потянутся и всё расскажу. Когда подошли лучник и эльф, я выдал им историю, что друг позвал посмотреть на вторжение, что их позвать и не мог, так как закрыли портал. Ну и рассказал про башню и что само всё закончилось. Вторжение было тема интересная для любого игрока, поэтому вместо упрёков меня завалили вопросами про пришельцев, про то, что делали наши игроки и вообще про происходящее. Благо, что не было вопросов про то, как портал закрылся или исчез. В общем, я не знаю, что там случается обычно после того, как я убиваю монстра по ту сторону. Вопросы про вторжение и вообще обсуждение этой темы продолжалось и во время игры, когда мы пошли привычно потрошить игровых монстров. Ребят, хватило ровно на неделю перетирания этой темы. И прекратилось это лишь по той причине, что появилось новое. Вот, вот ещё. Слушайте. Скупой джетландец допытывается у судового врача: "Какое средство от морской болезни наиболее эффективно?" Что касается вас, сэр, отвечает врач. "Рекомендую держать во рту шилинг". Гном-расист, кто бы мог подумать, не непременно я выразить своё фее, улыбающимся снобом. Да ладно тебе, Это всего лишь шутка. Вот, слушай, тебе должно понравиться. Джордж, дорогой, что ты считаешь во мне самым привлекательным? Мой характер? Нет. Мою фигуру? Нет. Мою харизму? Нет. Я сдаюсь. Вот именно это. Хотя иногда да, бывает что-то забавное. Что думаете насчёт континентального ивента? Перебила череду гномьих шуток эльфа. Про что этот континентальный ивент? С энтузиазмом спросил гном: вызов удивление у нас всех. Ты потрясающе неинформирован для своего возраста", выразил общее мнение лучник. "Да-да, я не веже. Давайте уже, рассказывайте", и посмотрел на эльфу. "В принципе, я его понимаю. Миловидную остроухую мордашку с глазами третьего размера я тоже слушал бы с большим удовольствием, чем себя или Улириха", поэтому присоединился к гному и уставился на девушку. Улирих не стал исключением из мужской солидарности. И Латонария, не осталось выбора, кроме как начать рассказывать. Континентальный ивент это наше название земное. Просто он проходит по всей Земле одновременно, как на всех планетах. Его цикл не годовой для нас, но годовой для одного из центральных миров. Так сделано, потому что наградованием хоть и большая, но имеет всегда временный характер. Как и эликсир, дающий плюс на сто неделю, перебил её Уверих. Или навык, позволяющий летать двести часов, добавил я. Или очень мощное оружие, которое сто процентов выпадает при смерти Ульрих. Или питомец, которого вообще можно вызвать только один раз. Да-да, я уже понял. замахал на нас руками гном. Продолжай, Лота. Из-за таких вот наград и ивенты делается одновременно для всех планет, чтобы соблюсти баланс. Но бывают награды и постоянные. А, да. Опять перебил Эльф Ульрих. Уникальный визуальный эффект для любого приёма. Ага, или живой рисунок на броню. Очень полезно, добавил я. Чтобы вы понимали. Насупилась эльфа, у которой было и то, и другое. Заткнитесь уже, заревел Гилби. Не слушай их, что там дальше? Квест проходится только группой. Пусть очень слабая, но группа может его пройти. А вот одиночка даже высоких уровней не справится. Социалка, прокомментировал уже сам гном. Да, и квесты всегда имеют какой-то гуманитарный характер. Была эпидемия болезни, которой все заражаются, и для противоядия нужно завершить квест или вторжение демонов, которые уничтожают планету. Каждый раз что-то новое. И когда он будет? спросил гном, снова заставив нас буквально замереть от удивления. Завтра, Гилби медленно произнесла эльфа тоном, которым обычно разговаривают с сумасшедшими. Ну и отлично, мы же в деле, нисколько не смутившись, продолжил фонтанировать энергии гном. Да, мы, конечно, в деле. Ну и компаниям не попалась. Днём я просматривал игровые новости, в которых в том числе упоминался и ивент. Ближе к вечеру событие стартовало, и в сети начали появляться первые комментарии. Своих стратегий никто, естественно, не рассказывал, но примитивные и сильные концепты мало кому доступные, думаю, станут известны. Привет, помахал я подходящей ко мне тройки англичана. Не смотрел ещё? Поинтересовался Гилби. Нет, да всё и отсюда видно. В окне таверны промелькнул очередной огненный росчерк. Мы заметили и толпы игроков в том числе. Тогда пойдемте и присоединимся к ним. Начало ивента было красочное. С разной периодичностью с неба падали полыхающие метеоры, место приземления которых было стартом. Опознать куда надо идти, было просто по поднимающемуся столбу дыма, а еще по небольшой такой процессе игроков, идущих в ту же сторону. э пыталась что-то сказать расстроенная эльфа глядя на всё пребывающих конкурентов забей попытался я её приободрить надо узнать что и как пока дым поднимается точка ивента активна а судя потому что висит он уже какое-то время не всё там так просто хорошо состроила умилительную мордашку девушка когда мы подошли к огромной воронке там собралось уже игроков 200 но почему-то никто не решался подходить к краю ближе чем на 5 метров. Мы благоразумно тоже не стали рисковать, отдавая эту возможность менее терпеливым товарищам. Наконец, о от толпа оделился один человек, судя по внешнему виду маг, и со словами: "Надо хотя бы посмотреть, что там", скостовал призрачного дракона. Запрыгнув на него, он поднялся на высоту крон деревьев и стал кружить над кратером, сужая радиус. "Грамотно идёт", прокомментировал Ульрих такое осторожное поведение игрока, и я с ним был согласен. Впрочем, эта осторожность не спасла мага. Что-то быстро мелькнуло в его сторону, сбило полет и моментально утащило внутрь. В тишине замерзших вокруг игроков раздались крики боли мага, похрустывание размалываемых костей и смачное чавканье. Грр. По телу пробежала волна отвращения. "Ну хоть какая-то — выдал Гилби. "Да, быть с съеденным заживо это очень крутая определенность. Такого в Колыбели еще не было", прокомментировал я. Ну что, вы ещё не передумали поучаствовать в этом замечательном событии? Там выпадает очень хороший лут, вдруг сказала Латонария. Все втроём мы с вопросительными взглядами смотрели на девушку. Перед сном я просмотрел все форумы, но так и не нашёл упоминаний ни по луту, ни по тому, что надо делать. У меня свои источники, заалела девушка, отвечая на общеневысказанный вопрос. Тогда давайте ещё посмотрим, может что-то прояснится, предложил я. После падения и поедания неудачливого мага часть игроков ушла, не желая себе такой участи ни за какие награды. Остальные так же, как и мы, наблюдали какое-то время. В отличие от нашей команды, тут было много более серьезных групп. Первыми рискнули четыре игрока восьмидесятки в стандартной формации: танк в виде рыцаря в броне с щитом, лекаря, мага и лучника. Рыцарь шел первым, за ним на отдалении маг и лучник, за ними уже лекарь. Группа всё ближе подходила к краю, но участь её была уже предрешена, невидимые для них, но хорошо просматриваемые для наблюдателей. По широкой дуге из богов и тыла к ним приближались тонкие то ли лианы, то ли щупальца. Все, кто видел это, затаили дыхание, и ни один не окликнул игроков. Каждому было интересно, что произойдёт дальше, и исправится ли с задачей группа. Рядом начал натягивать тетиву, не выдержавший Ульрих, вызов невольное уважение. "Не надо", остановил я его. Ты можешь сделать только хуже. Может, у них действительно есть шанс. Но я ошибся. За какие-то мгновения Лиан и щупальца активизировались и утащили всех четверых в кратер. Крики хруст костей и чавканье длились дольше первого раза. А наблюдающих игроков осталось ещё меньше. Вроде происходящего с попавшейся командой не видно, но из-за звуков воображение невольно рисуют такие картины, в которых не хочется принимать участие. Вы знаете, а может, ну его этот ивент. Неуверенно подал голос гнома. Да, слишком энергично закивала головой эльфа. Эти покраски для брони вправду ерунда. Один Ульрих не проранил ни слова, кремень мужик. Но не согласиться с пораженчеством товарищей, не начать переубеждать их, я не успел. К ратору подошли пять мечников в броне 120-го уровней, переключившие на себя всё внимание. Разойдитесь, детишки. Уверенно прикрикнул один из них. Каждый из оставшихся понял, что сейчас будет представление, или наглядный способ прохождения, или эпик фейл, о котором рассказывать не менее приятно. Воины встали вокруг кратера пентаграммы на равном друг от друга расстоянии, не подходя пока к краю. "Сейчас будут толхов вызывать", крикнул кто-то в толпе, вызвав улыбки. Шутник почти угадал. Каждый из воинов достал по магическому жезлу, свободную руку и скостовал даже на вид слабенький огненный шар. Запустив его в кратер, ожидаемо ничего не произошло. Запускать дистанционные атаки внутрь воронки пытались многие, не добиваясь никакой реакции. Но глядя на этих парней, можно было с уверенностью сказать, что они знают, что делают. Воины запускали огненные шары по откату, начав медленно подходить к краям кратера. Когда они были буквально в шаге от границы, перед каждым из них вырвалась огромная щупальца. Возвышаясь над игроками на метр, И толщиной самого игрока, щупальца начали атаковать воинов. Не став тратить секунды даже на то, чтобы переместить жезл в инвентарь, воины побросали их на землю и принялись рубить щупальца. Такого большого размера, они уже представляли хорошую цель, особенно для меча. Меченики успешно отрубали кусок за куском от непонятного монстра, что позволило им продвигаться вперёд. Шаг за шагом они буквально прорубали себе путь и в какой-то момент скрылись в кратере. Какой-то игрок, решив, что опасность минимальна, подбежал к краю и заглянул внутрь. Кара за любопытство, в виде нарынувшей лианы, настигла его моментально, утащив к прожорливому нечто. "Эй, вы там наверху! Если хоть еще один урод сунется сюда, я прослежу, чтобы он прожил в яме максимально долго", прорал кто-то из воинов в кратере. Больше никто повторять подобный подвиг не решился. Но если мы все таки хотим оторвать кусочек этого пирога, нужно узнать, что там происходит. Отойдя от товарищей и от толпы на периферию, активирую двадцатикратное ускорение. Прыжок к обрыву, размотри застывшую для меня сейчас картину и обратно. «Пойдемте», — утягиваю товарища в сторону. Расскажу, что там происходит. Ну как? невериспопросила эльфа. «Пойдем, пойдем», — подхватил я её под локоток вместо ответа. Устроившись на достаточном расстоянии от центра событий, я принялся им рассказывать то, что увидел. Это что-то вроде бесформенной массы в центре с пятью отростками, которые рубили эти воины. Центральная часть их не атаковала, только щупальца. Причём кроме этих больших вокруг было полно лиан, отходивших от центральной части, но они тоже не трогали атакующих игроков. Очень странно, резюмировала Улирих, предлагая подождать, пока в сети не появится ещё хотя бы пара сетапов. для прохождения и потом думать, как пройти самим. Больше ничего и не остаётся. А сейчас что делать? Гилби был откровенно расстроен. Что что, качаться? Всю игровую сессию мы почти не проранив ни слова, рубили монстров. Вечером в реальности перед сном пробежался по форумам, как и ожидал. В обсуждении ивента нашёл описание нескольких способов прохождения, кроме виденного нами удачно справлялась группа из пяти-четырёх лучеников, из пяти магов и так далее. Именно простым формированием с моноуроном легче всего давался ивент. То что были и другие варианты, я не сомневался. Просто слаженные группы, выработавшие свою стратегию путём нескольких мучительных смертей, не стремились её обнародовать. Зачем плодить конкурентов? Придётся такую разведку боем проводить и нам, точнее мне. Перед появлением в игре англичан у меня достаточно времени, чтобы попытаться пройти ивент самому. Уйдя от города подальше в глушь, я стал ждать ближайшего метеорита, который не заставил себя ждать. Один упал как раз так, что я оказался между местом падения и городом, что давало фору, даже если туда кто-то пойдёт. На соло прохождения я, конечно, не рассчитывал. Мне просто может не хватить ускорения, но вот безопасно покатать несколько способов атак вполне реально. Вначале решил проделать то же самое, что и виденная группа. Предварительные атаки с расстояния. Моя ориентация на молнию как на основной вид атакующего заклинания, сейчас сыграла со мной злую шутку. Молния упорно шла только прямо. Поэтому, как и вчерашние мечники, я лупил первоуровневыми огненными шарами, не заставив себя долго ждать, из за края явилось щупальца. Одно. Приближался к нему я уже на двойном ускорении. Надеюсь, что этого хватит, чтобы уклоняться, а не жёстко принимать атаку монстра. Не хватило. Меня хорошо приложило выскочившей лианой и чуть не утащило в кратер. Пришлось включать тройное, и его уже хватало, чтобы избегать ударов и уворачиваться от захватов. Я даже смог спуститься в кратер, противостоящу пульцу и лианам, причём это были именно одно толстое щупальце и две тонкие лианы. Три атаруска атаковали меня одного. И щупальца, в отличие от вчерашнего было не в пример больше. Я бы даже сказал, что оно было огромно, занимая своей толщиной почти всю сердцевину. Впрочем, моим атакам оно вполне поддавалось. Но чтобы добить, не хватало времени ускорения. Отдохнув в старом же и дождавшись, пока не восполнится ускорение, предпринял вторую попытку. На этот раз просто прыгнув прямо к монстру. Спасло меня только то, что на всякий случай ускорение поставил в четыре раза. Из центра вместо трёх лиан, как ожидал, бросились на меня сразу с десяток. Были они совсем тонкие и стремились опутать и утащить, а не нанести урон. Успев перерубить их все, Я уже на полной скорости сиганул на безопасное расстояние. Попробовав ещё несколько вариантов, я составил примерную картину поведения монстра. Для соло-прохождения я всё ещё не видел вариантов, но группы у нас вполне есть шансы. Вернувшись в город и встретившись с напарниками, я перерассказал им от третьего лица свой опыт. Англичане ничего нового не рассказали, за исключением эльфы. Чем больше больших отростков, тем лучше. С них по отдельности тоже падает лут. Правда не со стопроцентной вероятностью, в отличие от Центрального сгустка. Поэтому все успешные группы проходят по пять человек. А что падает?» – Поинтересовался Гилби более осведомлённой подруги. Что с Центрального не знаю, никто не говорит. А с отростков всякая приятная мелочь, типа покрасок на броню, эффектов и эликсиров. Кто что думает, в общем? Задал я направляющий вопрос. Определённо минимальное количество игроков три, Иначе лиан слишком много. сделал первый вывод Ульрих. А начальные атаки это как бы определение, сколько нас и возможно, распределение силы между тентаклями, поэтому вначале все били равным уроном, чтобы распределить на каждого поровну, добавила Эльфа. Но это не обязательно. Если мы начнём с разным уроном, то сможем разделить урон в соответствии с силой каждого, добавил я. Значит, у нас есть шанс, радостно подпрыгнул гном. А что закивали мы все, соглашаясь. Так как у всех, кроме Гилби, не было проблем с дистанционными атаками, ему пришлось покупать тот же огненный шар первого уровня и жезл. Благо, крохи интеллекта у него были, и он додумался прокачать в своё время эту характеристику до возможных 3 пунктов. В общем, мы почти повторяли своим началом комбинацию пятёрки мечников. Трое из нас собирались сбить огненными шарами, и только лучник выделялся. Забравшись подальше за город, мы дождались метеорита и попробовали воплотить свой план. "Он уходит, уходит!" истерично кричала эльфа. Самый большой дистанционный урон выдавала она, и мы логично предположили, что она справится с самым сильным тентаклем, даже несмотря на то, что она девушка. Но тентакливый монстр проявил свойственную своему виду хитрость и самым сильным отростком атаковал сначала самого слабого, то есть Гилби, оставив девушку на десерт. «Нет, нет, я не хочу! Убейте меня!" кричал гном, уже почти скрывшись во внутренностях монстра. Ни я, ни эльфа-лучником с лучником. решили не продолжать попытку и быстро ретировались. Эм, жалко Гелби», — проговорил Ульрих. Да, нехорошо получилось, добавил я, так же как лучник радуясь, что не попал на место гнома. Эльфа радовалась молча. Синтакли произвели на неё сильное впечатление. А встречи на такой случай мы и прометчиво не договаривались. Но решили, что гном придёт в ту же таверну, где мы обычно собираемся. «Чё твой долго? Слишком радостно встретил нас Гилби, естественно, после возрождения, оказавшись в городе раньше. А ты что-то слишком нормальный. Мы все смотрели на гнома с подозрением. Как же те крики боли и мучений, что описывали все съедённые игроки. Ну, я не такой чувствительный. Смерть и смерть, пожал плечами гном. Для себя я мог объяснить поведение гнома гномов, с его болезненной прокачкой берсеркера, только высоким болевым порогом, который по сути зависит от психотипа человека, а не от физиологии. Надо подобрать одинаковый стартовый урон, тогда щупальца будут одинаковые, предложил Гилби с неуменьшившимся энтузиазмом. Нет, покачал я головой. Когда мы начнём их рубить, то баланс изменится, и самая сильная опять накинется на самого слабого. А убивать их с одинаковой скоростью не сможем. Кто-то обязательно вырвется вперёд. Вот ещё почему все проходящие группы с одинаковым уроном и примерно в одинаковом уровне, добавила эльфа. Но нам это может и не понадобиться. Глядя на гнома, мне в голову пришла идея. Ребята, вы точно уверены в том, что нет другого варианта? Голос гнома был уже не так бодр. Тебе же всё равно надо качать своего берсеркера. подталкивала его к краю очередного кратера эльфа. Что ответить ей хотел гном, мы не узнали, потому что его опутали тентакли. Сопротивляйся, главное сопротивляйся, иначе мы не получим лут, кричала латанерие замершему гному. Сама эльфа его активно лечила, а я повесил на гнома свои щиты в четыре потока, постоянно обновляя. Сжирала это всю мою ману под не оставляя даже на слабую искру. А-а! кричал брекающийся гном. Рубя опутывающие его лианы, но вдруг замолчавший. "Гилби, ты там живой?" не выдержал я. "Живой, живой, не отвлекайте", прохотел он в ответ. Подойти мы не решались, потому что помнили, как на это реагируют щупальца, но этого и не требовалось. Дистанции для заклинаний хватало. Всё. Наступившей тишине раздался довольно голос гнома. "Точно всё, он мёртв?" переспросила эльфа. "Да, точно, точно. Спускайтесь уже." Внизу нас встретила на фарш, сердцевина монстра без каких-либо щупалец вокруг. "Достаю". С этими словами он погрузил руку в мёртвую тушу. Вместо мяса и кишок на земле появилась наша награда. "Он прекрасен", Ворвалась у обычно спокойного Ульриха, разглядывающего выпавший предмет. "Совершенство", с преддыханием проворковала эльфа. И только гном молча протянул руки. Подорожник, один лист. Единовременное полное восстановление здоровья. Срабатывание автоматическое после прикладывания. Порог 1%. Снятие всех негативных эффектов. Срок годности до 6 августа 39450 пал года. Неактивен в дуэлях и турнирах. Спорить с ними я не стал. Очень крутая вещь, которую даже продавать не хочется. На небольшом ускорении забрал её себе. Если бы ещё не срок годности. В конце дня будем честно делить все выбитые листики. Успокоил я поменявшийся в лице друзей. Мелкого дополнительного лута мы таким способом, значит, лишаемся. Не обязательно, выступил Ульрих, никак не участвовавший в прохождении. По его идее, мы действовали с той лишь разницей, что он всё-таки агрел на себя большое щупальце и только потом запрыгивал Гилби. Но так как гном, благодаря нашей с эльфой помощи, не умирал сразу, он начинал рубить именно сердцевину, не обращая внимания на отростки. Ульрих же использовал свои самые сильные выстрелы но не стремясь приблизиться и покончить щупольцем. В итоге, когда Гилл заканчивал с центром, тентакль тоже помирал и давал лут. И, видимо, из-за того, что щупальца было одно и огромное, лут в нём был всегда, хоть это и меньше, чем 3-4, как у стандартных групп. У нас ещё 10 дней до конца тентаклевого ивента. Мы шли, и обсуждали нашу игру. Может, на это время сдвинем графики и поиграем по 8 часов вместе? Рубка предложила латонария. Или даже по 10. Дополнил предложение гном. Я смогу, пожал плечами. Я тоже, согласился лучник. Ты смотри, такие малыши, а как-то справляются со сменогом. Вдруг раздался голос впереди. Из-за деревьев вышло четыре игрока с красными никами, все в лёгкой броне, каждый с двумя кинжалами и семидесятым уровнем. Дерьмо, вырглося гном. Одного осилим, быстро спросил я товарищей. Легко. Быстрее всех сообразил лучник. Двух, точно нет. Эх, как не хочется тратить с таким трудом набитые фраги усиления кровавой луны. Но вот так глупо терять нафармленное за день, хотелось ещё меньше. Попробуй обойтись малыми расходами. Отвернитесь, пожалуйста, обращаясь к напарникам. Что? спросила эльфа, но недоумение было на всех лицах, в том числе и на лицах ПК. Отвернитесь, говорю лицом назад. Для наглядности даже покрутил пальцем куда именно. Заторможенно, но англичане повернулись. Нападающий, видимо, не ожидающий такого развития событий, просто смотрели на происходящее. Ускорение использовал двадцатикратное. Помню, что десятки мне хватало даже против бликового на Вакалиса. А если такого мне не хватит, то не поможет уже ничего. В запасе 13 секунд, почти вечность. 600 стартовой рубящего урона. 3894 урон от простого удара меча. 4088 с учётом сержантской надбавки. 7400 надбавка за раздюцу в уровнях и достижение гладиатор. 14800 на всякий случай вкладываю 1000 фрагов усиления. Три росчерка, выхожу из ускорения и кричу: "Бой!" Напарники не подвели, и развернувшись, бросились на оставшегося в живых. Как я и предполагал, у грабителей было крайне мало жизни, и танковали они скоростью, из которой, кстати, складывался и урон. Так что убить их было просто, если достанешь, конечно. Я даже зря вложил усиление, но решил перестраховаться. Если бы у нас в команде был хотя бы один хороший контролёр или барьерщик, то мы бы справились и без моего ускорения. Но навыки нашей группы совсем не рассчитаны на противостояние с другими игроками, видимо, как и у многих других групп. Иначе эти бы не паслись перед входом в город. Как ты так смог? Перестал с вопросами гном, и по остальным было видно, что они к нему скоро присоединятся. Магия, ответил я, собирая выпавшее добро с убитых. Мой меч они даже не видели. Награбленное с грабителей порадовало. Кроме десятка листиков, были покраски для брони, одна из которых мне приглянулась. Я её сразу прибрал. Были эффекты для приёмов и разные эликсиры. Найдя до города, мы устроились в небольшом кафе для Лёшки. Кроме самостоятельно выбитых, раздал напарникам по одному листику с ПК, чем очень поднял им настроение. Оставив кое-что из мелочёвки грабителей себе, остальное вывалил в общую кучку. Больше всех радовалась Альфа, потому что покраски не были нужны ни мне, ни кдому случникам. Эффекты эликсиры разобрали поровну. За исключением одного. Ускоренный опыт. Опыт плюс 10%, не действует на дубль. Нижнюю приписку видел только я, поэтому отдал все такие эликсиры ребятам. У них тоже был срок годности, причём гораздо меньше, чем у подорожника.